Глава двадцать первая. Я отпила глоток шампанского и улыбнулась собеседнику. Десятый граф Лаваль увлеченно рассказывал мне о достоинствах и недостатках любимой им породы охотничих собак. Если бы я внимательно слушала, то, вероятно, все принадлежащие моей семье поместья были бы немедленно комплектованными лхoundами. Но, каясь в этой информационный поток, я пропускала над собой. Зато под прикрытием увлеченно размахивающего руками юного графа я могла сколько угодно рассматривать остальных собравшихся в гостиной собника Лаваль-Карниер, а вернее остальную баронессу Жюли Маквердок. Вызывающее ало золотое платье она сменила на столь же вызывающее черно-белое. Платье это обтягивало ее так сильно, что я все реза опасалась, как бы оно не лопнуло. Высокая прическа была украшена перьями и крупными бриллиантами, а шпильки астрономов-туфель при необходимости отлично послужили бы вместо шампуров, такие они были длинные, тонкие и острые. Наверное, под угрозой казни я смогла бы стоять на таких каблуках, но вот сделать шаг вряд ли. Ну что ж делать, все мы несовершенны. А перейти в поданный в парадной гостиной перед обедом наводил на мысли о праздновании. И хотя хозяйка дома не изменила трауру и была в чёрном или ловом, ни что иное не напоминало о недавней смерти её мужа. После нашей беседы Оливия провела нас с Пьером в кабинет покойного мужа, где я быстро убедилась в полном отсутствии каких-либо интересующих нас документов. То ли их тут изначально не было, то ли баронесса уже успела их прибрать к рогам. Я порекомендовала хозяйке дома не давать сыну слишком близко общаться с опасных гостей, и она немедленно отправила за ним лакея. В таком большом хозяйстве всегда можно найти серьезное дело, требующее срочного решения. А мы с Пьером, видом и Фергюссоном отправились в свои комнаты. Лично у меня было три важных дела: поговорить с дворецким наедине, подобрать образ для вечера и согласовать с Пьером, кто из нас что делает. Фергсон придержал передо мной дверь, и я кинула спальне взглядом. Зелёные и голубые тона, букет бледно-розовых роз на консоли возле зеркала, окна в сад. Мило. Войдите, Фергсон, у меня к вам вопрос. Да, мадам. Он вошёл и аккуратно затворил дверь. Дверь в ванную комнату справа от изголовья кровати. Если у вас есть какие-то специальные пожелания по ароматам, Ее сиятельство предупредило вас, что для всех, кроме нее, я буду представляться другим именем. Да, мадам Фельтрине. Ага. Оливия не только предупредила его, но и сказала, как я буду себя называть. Отлично. И есть среди слуг кто-то, кому нельзя доверять. Если да, то отошлите их на пару дней. Еще бы лучше уволить, но это уже на вашем смотрении. Я так и сделаю, мадам. Присмотритесь к баронессе Макмердок и её спутнику. Остаться к ним тех и слуг, кто сможет не только смотреть и слушать, но видеть и слышать, но с полной осторожностью. Да, мадам. С вами приятные дела, Фёргсон. Спасибо. И я отпустила дворецкого. Пьера разместили в соседней комнате, так что ему не потребовалось много времени, чтобы откликнуться на мой вызов. Госпожа профессор, начал он, закрывая дверь и привычным жестом ставя паук тишины. Нет, нет, Пьер, пока мы здесь, я, Софья Филтрини, профессора Реттфилд не вспоминай вообще. Понятно. Ну, а кто тогда я? Почему приехал с вами? Хороший вопрос. Макмердок приехал с секретарём, но мне это не подходит. Я школьная подруга Оливии, и мне здесь секретарьник к чему? Жених, э, кузен. Мне кажется, лучше Кузен. Вы легкомысленный, и я сопровождаю вас по просьбе ваших родителей. С отним мужем вы же развелись, и они хотят, чтобы сорвался ваш новый брак, выгодный для них. Мне плохо, если ты к слову обронишь пару тройку слов из этой легенды от домой из наших фигурантов, будет совсем хорошо. Имей пусть остаётся твоё собственное, но её не насторожит. И постарайся называть меня на ты, рас уж мы кузены. Понял? Вот что важно присмотреть к детям. Мы видели юного графа Мельком, и я не заметила в его ауре никаких способностей к магии. Но все равно нужно поглядеть повнимательнее. Не знаю, будет ли за ужином девочка. Если да, посмотри и на нее, потом сравним впечатления. И попробую поговорить с Панаютисом, может что-то обронит, хотя и вряд ли. Панаютис это секретарь барона Сэмакмердок. Думаю, что он будет на ужине. Это ведь не светский прием. Скажите, госпожа профессор. Да-да, я помню, но один вопрос, пока мы остаёмся сами с собой, можно? Слушаю. Я отёрлась на подоконник и выглянула в сад. Никого. Почему служба не может попросту расстовать эту мкмердок и всё из неё вытрясти? Так сказать, дела, пароли, явки. Дело в том, что на момент, когда её имя всплыло в деле в летецце, она отсутствовала. Колонэль Брикстерн объявил её в розыск. Но до сего момента её никто в Гале не нашёл. Так вот, нам повезло. Я могу сейчас же вызвать патруль службы и ночью она проведёт в камере. Ну, а вдруг мы что-то сумеем выяснить, пока она на свободе и не подозревает, кто мы такие. А если подозревает? Сомнений в голосе Пьера было немало. Она может как-то навредить вам или расследованию. К счастью, и не она не понаётится ни разу не маги. Нет, не думаю, что она сможет что-то Я прошлась по комнате и села в кресло. Меня грызла одна мысль, и я озвучила её Пьеру. Не могу понять, зачем она вообще сюда приехала. Последние месяцы Ловаль жил в лечебнице, по месту наведовался на 1-2 дня, дел он здесь не вёл, никого и никогда не принимал. Переправить к Жене какие-то документы перед арестом не мог. Всё было проделано внезапно. Что же ей тут понадобилось? Манжо пожал плечами. Что гадать, сможем узнаем. Да, ты прав. Иди к себе. Буду лицо лепить. Сделаю этой такую пышную бренетку южного типа с родинкой над губой. Дополнил он образ. Вот именно. Итак, я продолжала слушать юного графа, перешедшего с описания достоинств эклоундов на рассказ о том, какую дичь и в каких количествах удавалось ему добыть в окрестных лесах. Улыбаясь и кивая, я внимательно изучала ауру собеседника. Да, как я и говорила, нет ни следа способности к магии, только небольшой дар. Непонятно пока к чему именно, но это в любом случае вряд ли могло заинтересовать иначе кого. Бывает, что человека неспособного к магии боги одаривают неким талантом, чаще всего не очень полезным: умение подражать голосам, способности к языкам, как у моего правнuka Норберта, или возможность отличать цвета с закрытыми глазами. Прошу к столу, господа. Прервал мои размышления голос хозяйки дома. Обед был сервирован в малой столовой, относительно небольшой во всяком случае для компании, собравшейся за столом в самый раз. Как я и предполагала, с обедом нам представили Марию, младшего ребёнка Ловалей. Гувернантка привезла её в кресле-каталке, поставила кресло рядом со стулом графини и сама села с другой стороны. Мария Карбизон де Ловаль выглядела неожиданно Для десятилетней девочки она была совсем крошкой. Рост, ручки спички, крохотное личико. Для ребенка, проболевшего всю свою жизнь, она была чрезчур румяной, веселой и активной. Помнится, Лаваль писал, что она не могла ни ходить, ни говорить. А сейчас голосок ее звенел, пока она рассказывала матери о прочитанной ею сказке. Я переключилась на магическое зрение. И только усилием воли сумела не отшатнуться, не ахнуть и вообще никак не выдать себя. В ауре девочки было хорошо видно способность к магии: чёрно-алые пятна. Некромантия, магия крови, магия смерти. Вот зачем приехала сюда Джулия Макмердок. Еначек не просто вылечил ребёнка, он присмотрел себе ученицу. Тем временем Оливия с удовольствием рассказывала баронессе о том, как счастлива она, что к ней в тяжелую минуту приехала ее школьная подруга София. Ах, шесть лет в одной келье в монастырской школе! Я оторвалась от созерцания грозных сполохов в ауре маленькой Мари и включилась в общий разговор. София, а вы Мак? Неожиданно спросила баронесса Макмиддок. О нет, к счастью, я не унаследовала от моих родителей магических способностей, получила только дар. И какой же? Или это секрет? Продолжала допытываться та. Ну что, вот, Джулия, никакого секрета. Я могу создавать фантомы, ненадолго, и получается у меня почему-то только цветы. Но все же это бывает приятно, правда, милая? Повернулась я к Мари одновременно щелчком пальца, создавая перед каждой из присутствующих женщин букет. Перед девочкой оказались ландыши, перед Оливией хризантемы, но ну у баронессы достались ярко-алые маки. "Очень красиво", захлопала в ладоши Мария. "А я тоже могу". Я наткнула пальчиком в самую середину своего букета. На длинном зелёном листе ландыша появился бронзовый жук. Боковым зрением я заметила, как глаза баронессы на мгновение сузились. Да, девочку нужно увозить срочно и немедленно начинать обучение. Маг такой силы с природными способностями в магии смерти не может оставаться необученным, иначе это чревато большими неприятностями и для нее самой, и для окружающих. Мои букеты развелись минут через пятнадцать, как раз к десерту. Я к сладкому равнодушно почти всегда, поэтому попросила подать мне фруктов и немного аквавиты. Мой образ легкомысленной разведенной дамочки от этого, я думаю, не пострадает. После обеда гувернант ковезла Марию, а взрослые перешли в гостиную, где и устроились за кофе и ликёрами. Баронесса немедленно начала новую атаку. Всё-таки чем-то я вызвала у неё подозрение. Скажите, София, вы ведь постоянно живёте в Лацие? Да, Меделлану миквнула я. Ну-ну, попробуй поймать меня на незнании города, где я прожила почти 10 лет. И не худшие годы надо заметить, как раз тогда и начинался мой роман с последним мужем Ласло. И вы так быстро сюда примчались после известия гибели графа, вот что значит настоящая женская дружба. Если учесть, что никакого сообщения о смерти Ловаля не было нигде, получается, что ты прокололась, милая. Что вы, Джулия? Я и не знала ни о чём, просто заехала в гости. Мы давно уже договаривались с Аливией, что я навещу её. А тут уже узнала о таком несчастье. Только мне кажется, что в газетах не было некролога. Разве не так, Пьер? О, Аливия, прости, что мы напомнили тебе о твоём горе. Я такая неуклюжая. Ничего, дорогая, холодно ответила вдова, глядя при этом на Барона Эсу, и решительно поднялась из кресла. Что ж, время позднее, все устали. В ваших комнатах всё готово для отдыха. Отдыхать мне было ещё рано. Я выждала часа полтора, проведя их за чтением вестника Магической академии. Ни одной интересной статьи, ни одной новой разработки, кстати. Вернусь в лютецию, надо будет хорошенько пнуть редактора. Если новости не идут к тебе сами, значит, надо за ними побегать. Когда дом затих, и отложила коммуникатор и вышла из комнаты. Свет в коридоре был пригaшен, только одна лампа освещала лестницу. Я остановилась на верхней ступеньке, чтобы сообразить, где покои хозяйки, как вдруг толчок в спину отправил меня в полёт, и свет погас.